глава 18 да сэр сказал логан бадейн похоже вы находитесь там где не должны быть он стоял опершись о стену прямо у дверей библиотеки его лукавая ухмылка сводила рикса с ума логан был одет в униформу дома эшеров темные широкие брюки светло-голубая рубашка галстук в полоску и серая куртка Но он уже проявил себя. Галстук отсутствовал вовсе. Ворот рубашки был расстёгнут, а куртка помята. На лоб падала прядь медно-рыжих волос, а холодные голубые глаза глядели невесело. При первом звуке его голоса Рикс выпрямился, у его ног были разбросаны страницы. — Что ты здесь делаешь? — решительно спросил он. На смену испугу пришёл гнев. — Решил прогуляться перед сном. увидел свет в этой комнате с круглыми столами и услышал, как вы здесь шарите». е г и й т х а у с тебя не касается», — огрызнулся Рикс. «Прошу прощения, сэр, но я понимаю это иначе. Мне сказали, что я должен управлять всем поместьем. Видите?» Логан достал связку ключей и позвенел ею. «Между прочим, я надеялся, что вы оцените мою бдительность». «В наши дни невозможно быть слишком осторожным!» Он стал бродить по библиотеке, разглядывая книги на полках. Взгляд скользнул по висящему оружию, и Логан присвистнул. «Старинное, да? Антиквариат и всё такое!» «Эдвин знает, что ты шляешься по поместью?» «Не шляюсь!» — возразил Логан и снова улыбнулся. «А совершаю обход!» Он протянул руку и снял со стены револьвер Марк-3. «Тяжёлая пушка. Ни черта не попадёшь из такой огромной дуры!» «Я, пожалуй, позвоню Эдвину и скажу, что ты мне досаждаешь». Рикс потянулся к телефону на ореховом письменном столе. «Вы ведь не хотите этого делать, мистер Эшер. Вы совершенно напрасно разбудите Эдвина и Кэс. Убедиться, что на ночь всё хорошо заперто...» «Моя служебная обязанность! Вот почему дядя дал мне ключи!» Рикс оставил эти слова без внимания. Он набрал номер Эдвина и стал ждать. «Теперь, возможно, этого подонка вышибут из а ш е р л е н д а пинком под зад!» Трубку не брали. Рикс взглянул на часы. «Без десяти ч т о ж, валяйте!» Логан пожал плечами, крутанул барабан револьвера и повесил его обратно. Он заметил разбросанные страницы и подошёл посмотреть на картонные коробки. «Довольно странное занятие. В два часа ночи сидеть в библиотеке». Кто-то взял трубку. «Дом Бадейнов», — сонно сказал Эдвин. В этот момент Рикс понял, что совершил ошибку. Конечно же, проверять, всё ли заперто на ночь, входит в обязанности Логана. Это ему велел делать Эдвин, вручая ключи. как Рикс объяснит своё пребывание в библиотеке в столь позднее время, тем более если Логан скажет, что Рикс рылся в старых документах. Эдвин сразу поймёт, что он замыслил. Управляющий ведь давал присягу. Он может счесть своим долгом донести либо Олину, либо Маргарет. «Дом Бадейнов», — повторил Эдвин, и в его голосе появились нотки раздражения. Логан взял из коробки книгу и внимательно посмотрел на Рикса. «Чтоб тебя!» — подумал Рикс и положил трубку на рычаг. «Никто не отвечает», — сказал он. «Да и не хочется будить их из-за тебя». «Ага, Эдвин спит как убитый. Я через стену слышал его храп». Взгляд юноши пронизывал Рикса насквозь, и он понял по выражению лица парня, что тот заметил ложь. «Уходи», — сказал Рикс, — «и покончим с этим». «Что за хлам?» — Логан кивнул на коробке. «Альбомы с вырезками?» «И они тоже». «Эдвин мне сказал, что вы книги пишете. А здесь чем занимаетесь? Материалы какие-нибудь изучаете?» «Нет», — сказал Рикс, чересчур поспешно. Просто спустился за книгой, чтобы почитать. «Вы должно быть сова, как и я». «Ого, фотографии!» Управляющий запустил руку в коробку и вытащил ворох пожелтевших снимков. «Поаккуратнее с ними». хрупкие». «Да, на вид жутко старые». Однако Логан обращался с ними так, будто они были крепче дубовой коры. Рик заметил, что это различные виды лоджии. Фотографии были мятые, ломанные, помутневшие от времени. «Большой старый дом?» — спросил Логан. «Готов спорить, что в нём можно разместить из десяток фабрик. Эдвин сказал, там лет сорок никто не живёт». «Почему?» — так решила моя мать. «Готов поспорить, в нём можно заблудиться», — сказал парень, и Рикс внутри не напрягся. «Там есть потайные комнаты и всё такое. Вы когда-нибудь были внутри?» «Один раз. Давно. Эдвин обещал провести меня туда. Показать, как в Эшере раньше жили. Пьянки устраивали грандиозные, я слыхал». Рикс не знал, как Эдвин собирается обтёсывать этого кретина. Его хамство действовало на нервы. Да окончил ли он хотя бы школу? Смешно было даже думать, что этот человек займёт место Эдвина. «Почему бы тебе не уйти?» — спросил Рикс. Логан положил фотографии на стол и молча уставился на него. За его плечом Рикс увидел портрет х а т с о н а Он тоже бесцеремонно таращился. Наконец Логан моргнул и сказал. «Я вам не слишком нравлюсь». «Верно». «Почему?» «Потому что Эдвин хочет ввести меня в курс дела». «Ты правильно понял. Полагаю, ты к этому непригоден. Ты надменен, группа неряшлив. И сомневаюсь, что тебе так уж хочется трудиться в Эшерленде не за страх, а за совесть. Да для тебя это лишь способ вырваться из колеи. Не пройдёт и месяца после отставки Эдвина, как ты прихватишь, что плохо лежит, и избежишь. Да зачем это мне? Местечко здесь, похоже, денежное. Конечно, работа не впроворот». Но не руками же вкалывать. Надо организовывать чужой труд и смотреть, чтобы никто не отлынивал. Эдвин говорит, надо дать всем понять, что ты босс, но при этом не слишком давить. Вот в чём секрет успеха. Мол, главное, предвидеть проблемы и решать их в зародыше. Жалование хорошее, у меня будет собственный дом, машина, к тому же предстоит водить хозяйский лимузин. С какой стати я должен от всего этого бежать? «А с такой стати, — спокойно ответил Рикс, — что ты не способен управлять Эшерлендом. Мне всё равно, Бодейн ты или нет. У тебя нет ни вкуса Эдвина, ни его манер, ни образования. Ты знаешь, это не хуже меня. я не понимаю, почему этого не видит Эдвин. Я справлюсь. Быть может, я не такой благовоспитанный, как Эдвин, но я своего добьюсь. Я вкалывал, как проклятый, на конвейере». и два года подряд получал приз за лучшую производительность труда. Никто и никогда не обвинял меня в отсутствии желания работать. Я усвою всё, чему Эдвин меня научит, и буду старательно работать. «Посмотрим». Логан пожал плечами. Всё, что хотел, он сказал. А мнение Рикса его не слишком волновало. Он направился к двери, но остановился и оглянулся. «Если вам случится ночью выходить из дома», — тихо сказал он, — «будьте очень осторожны, как прикажешь тебя понимать. Никогда не знаешь, что может встретиться в темноте. Я слышал, в лесу бегают разные дикие звери. Старушка жадная у труба может решить, что неплохо бы закусить и в полночь. Или не ровён час, на страшилу наткнётесь». «Так что, если пожелаете выйти после захода солнца, лучше позовите меня». Логан слегка улыбнулся. «Спокойной ночи, мистер Эшер». Он вышел из библиотеки, затворив за собой дверь. Рикс нахмурился и тихо выругался. Он знал, что местные жители называют ж а д н о у т р о б о й мифическую пантеру, которая якобы бродит по бриотопу. Лишь несколько охотников мельком видели её. Причем до того перепугались, что их рассказы, напечатанные, разумеется, в «Демократе», изобиловали нелепостями. Это создание якобы величиной с машину и двигается так быстро, что можно заметить лишь пятно. Один бедолага, который будто бы видел ее вблизи, клянется, что это не совсем черная пантера, а жуткая помесь хищной кошки и рептилии. У неё, дескать, хвост, как у гремучей змеи, холодные глаза без век, точно у ящерицы, и раздвоенный язык, по-змеиному выстреливающий из пасти. Если там и живёт пантера, то это должно быть старый н е м о ч н ы й потомок зверей, которые сбежали ночью из зоопарка Эрика Эшера, когда тот по неизвестным причинам поджёг его. Рикс, встревоженный приходом Логана, на удачу вытащил из коробки пару книг. Там же лежала пачка старых писем, перехваченная резинкой. Её он тоже прихватил. Затем просмотрел снимки, которые Логан положил на стол. Это были фотографии лоджии не только снаружи, но и внутри. Гигантские комнаты, обставленные громоздкой, обитой кожей или мехом мебелью и украшенные старинными гобеленами. Везде доспехи, охотничьи трофеи, огромные хрустальные люстры. На обороте фотографий выцветшими чернилами были написаны названия помещений. Салон для гостей, комната для завтрака, гостиная второго этажа и главная галерея. Морская комната была заполнена моделями судов, корабельными штурвалами, якорями и прочей мореходной утварью. В арктической комнате стояла в угрожающей позе чучело белого медведя, а с потолка свисали декоративные сосульки. На стенах сумрачной оружейной комнаты висели сотни пистолетов и ружей. Образцы производимого эшерами оружия, а в центре стояла чучело бизона. Рикс взял в руки сильно помятую и выцветшую фотографию, на которой была маленькая девочка, сидящая за огромным белым роялем. Её пальцы застыли на клавиатуре, а улыбающееся лицо смотрело в объектив. На девчушке было кружевное платье с длинными рукавами. а её ножки в остроносых ботинках нажимали на педали рояля. У неё были длинные тёмные волосы и красивые миндалевидные глаза, выдающие её восточное происхождение. Её прекрасное лицо, казалось, было в ы с е ч е н н о з слоновой кости. На обороте, чёткими, почти печатными буквами, значилось просто «Мой ангел». р и к с знал, что это Шан Эшер, дочь Арма о от его жены, уроженки Востока. Но следующая фотография заинтересовала Рикса ещё больше. На ней Эрик сидел в покрытом густым белым мехом кресле. К нему была прислонена чёрная трость. Эрик взирал на камеру, как король на члена палаты общин. На его левом колене сидел мальчик ч е т ы р ё или пяти лет, одетый в тёмный костюм с маленьким галстуком в полоску. У ребёнка были светлые волнистые волосы. Он радостно улыбался и тянулся к объективу. Позади р и к а стояла высокая светловолосая женщина с красивым, но напряжённым лицом. Её глаза были тёмными и загадочными, словно таили какую-то печаль. Высокую прическу удерживала тиара с бриллиантами. На руках у неё сидел младенец, которому, вероятно, было не больше года. Рикс перевернул фотографию. На обороте неровным почерком Эрика было написано «Уолин и Симс», август 1923 года. «Боже мой». подумал Рикс. У мальчика были глаза его отца, а копна волнистых волос лучилась светом и здоровьем. Но кто такой Симс? Младенец на руках у женщины? А женщина? Нора Сент-Клэр Эшер, баюкающая второго ребёнка? Имя Симс можно трактовать двояко. Мальчик это или девочка? Рикс встретил это имя в первый раз. Неужели на фотографии родной брат у о л е н а Рикс всегда думал, что Олин — единственный ребёнок в семье. Что случилось с этим младенцем? И почему Олин никогда не упоминал про Симса? Взгляд н о р е ш е р если, конечно, это была она, буквально пронзал его. Она была красивой, как Рикс себе и представлял, но в её лице была какая-то безучастность, безжизненность. Рассеянный взгляд Эрика отражал праздную самодовольную скуку. Рикс сунул фотографии в одну из книг. Он хотел разузнать о Симсе побольше. Возможно ли, что у него есть живой дядя или тётя, а он даже не слышал об этом? Количество вопросов без ответов множилось, и Рикс вдруг осознал, какой необъятный материал ему предстоит разобрать и разложить по полочкам. Он должен увидеть рукопись Дунстона. Рикс выключил свет и вышел из библиотеки, заперев за собой дверь. В тиши своей с п а л ь н и он с м о т р е л с я в радостное отцовское лицо на фотографии и испытал такое потрясение, что горлу подступил комок. Оказывается, Уолли Нэшер был человеком, а когда-то даже улыбающимся ребёнком, и не знал, какое будущее его ждёт. Что превратило его в разлагающегося монстра, который лежит наверху? Просто течение времени или нечто иное? Когда Рикс в конце концов заснул... беспокойно, постоянно вздрагивая от воя сквозняка, он увидел сон. Рикс снова заблудился в коридорах л о д ж и где гулял ветер. Он чувствовал ее тяжесть, как будто огромный кулак был з а н е с ё н над ним для удара. Впереди во мраке находилась единственная закрытая дверь, и когда Рикс приблизился к ней, он обнаружил серебряный круг, на котором была выгравирована ревущая пасть льва. Он видел, как его рука вытянулась и схватилась за этот круг, оказавшийся вдруг обжигающе холодным. Круг начал уменьшаться в размерах. Дверь распахнулась. Внутри, как жуткий маятник, качался скелет с кровавыми глазницами, отсвечивающий красным. Весь пол заливала кровь. Она струилась широкими ручьями. Рикс отпрянул и попытался закричать, но голос ему не повиновался. Он чувствовал, как кто-то приближается к нему из коридора, большой, тёмный и жуткий, и бежит невероятно быстро. И тут, оттолкнув пластмассовые кости в сторону, с садисткой ухмылкой на лице в дверях появился Бон. — Я подловил тебя, Рикси! — прокаркал он. — Да ты никак обмочился! Рикс сел в потёмках. Он был у себя в комнате, лицо было мокрым от пота, он весь дрожал. В окно стучал бушующий ветер. Рикс встал с кровати, приготовившись выдержать приступ. Шум ветра изменился, и Риксу показалось, что он слышит, как его зовут по имени. Тихим шепотом, как родитель осторожно о к л е к а е т своего ребёнка. Затем всё смолкло. Рикс посмотрел в окно, туда, где в кромешной тьме стояла л о д ж и 10 миллиардов долларов», — раздался голос в его голове, «Это же просто немыслимые деньги». Он задрожал. Голова болела, но приступа не последовало. «Мне становится лучше», — подумал он. н 10 миллиардов долларов». Убедившись, что приступа не будет, Рик свернулся в постель и на этот раз заснул крепко, без сновидений.